«Неужели это наш новый...» «Нет, ваш преосвященство», — перебил его Шуке. «Это какой-то незнакомый человек. Он хочет встретиться с вами немедленно. Он не назвал мне своего имени». Голос викария срывался от возбуждения. Это стечение обстоятельств казалось ему удивительным. Суровость нынешней зимы, ранний утренний час, а тут еще. «А каков он из себя...» «Этот приезжий?» — спросил епископ. «Человек высокого роста, Ваше Превосвященство! Просто великан! Я не разглядел его лица, он с головы до ног укутан в длинный промокший плащ». Из-за необычной внешности незнакомца Шуке казалось, что его появление — это некое предзнаменование. А Кен, похоже, не был так поражен, как его викарий. Он еще раз подумал о том, что так долго ждал этой зимой приезда вовсе никакого-то не странного незнакомца. К тому же этот внезапный визит не предвещал ничего хорошего. «Пусть пройдет в Большой зал», — сказал епископ. «Мы примем его с почестями, с какими встречаем людей, приехавших издалека». Монах покачал головой, почему-то довольный тем, что ему кое-что известно о намерении незнакомца. «Нет, нет, Ваше Преосвященство, этот человек предупредил меня, что не нужно никаких церемоний, он очень торопится». Единственное, чего он хочет немедленно встретиться с вами. Епископ пожал плечами. Ну, если он так хочет, пусть идет сюда. Не так часто встретишь дворянина, не обращающего внимания на условности. Шуки исчез. Епископ повернулся к своему столу, закрыл чернильницу и аккуратно сложил все лежавшие на столе манускрипты в большой деревянный сундук. На столе не осталось ничего, кроме нескольких отдельных листков самого безобидного вида. Вскоре епископ услышал звук тяжелых шагов в коридоре. Он высвободил из складок своей шубы нагрудный серебряный крест, соответствующий его чину. Таинственный посетитель шел вслед за шуке. Монах не соврал, незнакомец был просто великаном. Он был укутан в темный мокрый плащ, скрывавший и его руки, и лицо, оно было прикрыто капюшоном. Бедный монах, ошеломленный гигантским ростом этого человека и стуком его подбитой железом обуви о не решался произнести ни слова. Подойдя к двери кельи, епископа монах тихонько постучал в нее и, дождавшись разрешения войти, открыл дверь. Незнакомец подошел к Акену, не произнося ни слова и не открывая своего лица. «Оставьте нас в шуке», — сказал епископ. Викарий поклонился и вышел, закрыв за собой дверь. Он бегом спустился в трапезную, находившуюся на первом этаже возле главного входа. Там его ждали братья Абель и Мео, еще двое монахов епископской резиденции. Они сидели за столом. Мео, дородный краснолицый человек, явно нервничал. Абель, самый старший из них, Лучше умел держать себя в руках, но и он казался обеспокоенным. Как только пришел Шуке, они начали вполголоса расспрашивать его о незнакомца. «Он, несомненно, посланник из Жана или прибыл от векарных епископов, так ведь?» — предположил Мео. «После того, как в прошлом году в домине были найдены трупы», Его преосвященство Акен обращался за помощью в архиепископство в Пасье, но на все свои просьбы получил отказ. Тогда он обратился за помощью в инстанции Жиана. Результат был примерно тем же, ему даже не соизволили ответить. Три письма, направленные епископом и оставшиеся без ответа, окончательно лишили его надежды на то, что происшедшее у реки Монтию событие удастся расследовать с посторонней помощью. Возможно, они просто не торопились и направили сюда этого гонца лишь после того, как обсудили все обстоятельства дела, — добавил Мео. Ведь наверняка человек, прибывший на такой лошади, скрывает под черным плащом сутану и выполняет важное поручение. Товарищи Мео, однако, не согласились с этим. А может, это просто старый знакомый епископом, приехавший навестить его после долгих лет разлуки, — предположил Абель, но и это соображение не получило поддержки монахов. С момента своего приезда в епархию в 1255 году Акен никогда ничего не рассказывал о своем прошлом. Приехал ли он из Парижа, или же был диаконом где-нибудь на севере, а может, был епископом в какой-нибудь другой провинции. Никто ничего об этом не знал. В Драгуан очень редко приезжали знатные дворяне и высокопоставленные церковники, от которых можно было бы что-то узнать о жизни епископа.